255. Май 19. -е. Жизнь состоит из постоянного уявления и противоположности. сознание это выражается сменой его состояния. Если бы этого не было и монотонность все заменила, жизнь сознания бы прикатилась. Во всяком случае остановилась бы его продвижение. Монотонность даже самых лучших условий невыносима для сознания. Нужны перемены. именно нарушающее однообразие. Чередование противоположностей создаёт ритм развитого сознания, и тогда продвижение его становится закономерным. Когда сознание замолкает, не следует огорчаться и думать, что остановился прогресс. Просто надо подготовиться к получению новых элементов и снова восходить на новую ступень лестницы жизни. Конечно, в эти моменты творчество как бы затухает. и огонь не пылает уже как обычно. Надо тогда переждать спокойно и в понимании происходящего.